Владислав Стрелков. Тропой мужества. Читает Макс Радман. От автора «Я родился через 26 лет после победы, и о той войне знаю только из фильмов и воспоминаний ветеранов. Еще в курсантскую пору в Минске общался с ветеранами, о войне они говорили нехотя. У нас был преподаватель-ветеран, имел боевые награды, и мы очень его уважали. Но на просьбы рассказать о боевом пути он хмурился и отказывал. И я понял, неприятно ветеранам вспоминать войну». Им вновь приходилось переживать тот ужас и боль. Это подтверждает один факт. Все знают фильм «В бой идут одни старики», финальный эпизод у могил, разговор Титаренко и Макарыча. Смирнов его не играл, он жил войной в тот момент, ибо вновь переживал боль. По воспоминаниям участников съемок был всего один дубль, так как Алексей Макарович сказал, что повторить просто не сможет. «Почему я пишу о войне? Мне надоело та ложь, что представляют нам сейчас». Ложь о повальной ненависти к согражданам сотрудников НКВД. Ложь об одной винтовке на двоих. О приказах добыть оружие в бою. Ложь о повальном вооружении немцев автоматами, ошибочно именуемыми «Шмайсер», против наших бойцов с винтовкой Мосина. Ложь о генерале Морозе, о штрафных ротах и батальонах, о том, что СССР завалил немцев телами своих солдат. Тема войны сейчас популярна, в основном в жанре попаданцев и альтернативной истории. Очень много авторов, пишущих в этом жанре о войне, и подавляющее большинство авторов стремится донести правду о той войне, пусть и в фантастическом жанре. В моей книге тоже есть доля фантастики, но совсем немного, чуть-чуть, ибо главный посыл – сами люди той поры, их мечты, устремления, их жизнь и подвиг. Этого не отнять и невозможно не признать. Это книга о героях и просто людях, которые сражались на фронтах, сражались в тылу. Все для фронта, все для победы. И у станков не спали дети, и бабы в гиблых деревнях не задыхались на полях, ложась плечом на стылый ветер. Примечание. Александр Розенбаум. Это все было. Этого нельзя забывать. Свой путь в жизни мы выбираем сами. Какой он будет, нам неизвестно. Можно идти к мечте, перешагивая через других можно идти и помогать, любить, сочувствовать и помнить о тех, кто дал нам право жить. Да, у каждого есть свои мечты. Каждый выбирает свой путь к мечтам, выбирает свою тропу. Я хочу пройти тропой мужества и зову вас за собой».